Глава вторая Две недели, которые оставались до переезда, пролетели просто мгновение. Я даже оглянуться не успела, как все мои вещи оказались собраны в чемоданы. Книжки с тетрадями упакованы в коробки. А нанятый фургончик уже все это увез вперед, так как мы выезжали позже. Папа обещал, что мы будем ехать все равно быстрее и прибудем на место раньше, и таким образом не придётся долго ждать. В машину я взяла только свой ноут и рюкзак с личными вещами. Мы переезжали в субботу, а в понедельник мне уже предстояло пойти в новую школу. И что-то подсказывало, что моей безмятежной жизни теперь придет конец. Майка с Максом пришли попрощаться со мной. И как бы недовольная мама не выказывала всем своим видом, насколько не рада моим друзьям, на нее никто не обращал никакого внимания. Я долго обнималась с Майкой, Почти сразу начала плакать, обещая звонить каждый день и рассказывать все-все о себе. Подруга пустила слезу вслед за мной, соглашаясь и меня держать в курсе всех дел, рассказывать об одноклассниках и обо всех свежих новостях. Макс стоял рядом, дожидаясь, когда же мы отлипнем друг от друга. И как только это произошло, он крепко обнял меня, чуть приподняв над землей. Он был намного выше меня и часто любил так делать, Обычно я визжала и смеялась, но только не в этот раз. Стоило ему меня поднять, как подбородок тут же затрясся, а я уткнулась носом в крепкое плечо друга. «Не забывай про нас, ладно?» – прошептал он. «Ни за что!» – шепнула ему в ответ. «Звони мне обязательно и присылай фотки и видео со своих игр. Жаль, что теперь я не смогу приходить на них!» Сказала уже громче. Хорошо. И ты звони. Мы будем скучать, ответил Макс. Я тоже. Печально вздохнув, вытерла дорожки слез и постаралась поглубже вдохнуть, чтобы успокоиться. Ну, хватит! крикнула нетерпеливая мама. Нам уже давно пора. Алена, садись, одну тебя ждем. Иди, шепнул мне Макс и отошел на шаг, чтобы мне было проще. Майка, все еще плача, только кивнула и махнула рукой. «Я люблю вас, и это никогда не изменится», прошептала, прежде чем развернуться и пойти к машине. Я обернулась, только когда села внутрь, увидела, как Макс обнимал майку за плечи и что-то говорил, по-видимому, пытаясь приободрить. Я снова резко втянула носом воздух и отвернулась. Так было проще, чем смотреть на них до тех пор, пока они не превратятся в крошечную точку, или скроются из виду, когда мы свернем. До середины дороги я страдала от потери друзей, но чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я волновалась о своей новой жизни. О том, как меня примут в новой школе, как я смогу привыкнуть к новым одноклассникам, смогу ли так же свободно общаться, как было в моей родной школе. И пусть таких друзей, как Майка и Макс, мне нигде не найти, все же хотелось хоть с кем-то общаться. От этих мыслей голова разболелась. Даже не заметила, как задремала. И проснулась только у самого дома, где предстояло теперь жить. Я пропустила въезд в город и теперь даже не видела, куда меня привезли. А хотелось иметь хоть какое-то представление, как тут что выглядит. «Проснулась? Отлично!» воодушевленно воскликнула мама. «Папа вещи в квартиру занесет, а мы пока в магазин сходим». Нужно купить самые необходимые продукты на пару дней. Хорошо. Со вздохом согласилась я, хотя идти ни в какой магазин особого желания не наблюдалось. Но вариантов мне не предложили. Так что я недовольно плелась рядом с мамой, разглядывая все вокруг. Правда, видно было мало что, потому что уже стемнело немного. Решила не поддаваться первому впечатлению и рассмотреть ближайшие дома и улицы в светлое время суток. Предполагала, что все окажется не таким мрачным, как виделось в сгущающихся сумерках. Магазин оказался обычным сетевым, каких было полное в родном городе. Но мне не нравилась ни планировка, ни раскладка товаров на полках. Все плохо, когда ты привык по-другому. Мама пару раз пыталась вовлечь меня в процесс, но поняв, что толку от меня не будет, махнула рукой и доверила лишь катать за ней тележку. Я медленно плелась за мамой, слушая в наушниках любимую группу. Вздыхала, бросала равнодушные взгляды на полки. Спохватившись, что забыла сообщить друзьям о прибытии, вынула из кармана телефон и притормозила, набирая сообщение. «Мы доехали. Я в норме. Уже скучаю». Только успела нажать на кнопку «Отправить», как почувствовала нехилый толчок в спину. И полетела бы вперед. Не стой, передо мной тележка, почти вся заполненная продуктами. Выдернув один из наушников, я возмущенно развернулась. «Глухая! Я раз пять сказала отойти с дороги!» Нагло заявила прямо мне в лицо какая-то твязная девчонка. Довольно симпатичная блондинка с каре и длинной гладкой челкой. Сзади стояли еще две, но те молчали, лишь угрюмо посматривая на меня. «Я в наушниках, если что!» В том же тоне ответила я, демонстрируя один из них в руке. А мне как-то по! Она запнулась, заметив, что за нами наблюдают взрослые, в том числе и моя мама. Как-то все равно. Вынизуши бананы и не загораживай проход. Еще раз сильно толкнув плечом, она прошла мимо, и ее подруги, смерив меня надменными взглядами с головы до ног, последовали за ней. Господи, что случилось? Вытаращив глаза, подлетела ко мне мама. Я пожала плечами, заметив, как эта троица обернулась и посмеивалась, глядя, как надо мной тряслась мама. Мне не понравилось, как они смотрели на меня, но не могла же я оттолкнуть ее и попросить меня не позорить. Всё воскресенье мы разбирали вещи, переставляли в комнатах мебель. К вечеру я была без сил, а мама, вспомнив, что с утра мне идти в новую школу, отправила отдыхать. Закрывшись в своей комнате, я набрала майки. Было так тоскливо и пасмурно на душе от того, что она не рядом. Я не могу ее увидеть в любой момент, как только мне этого захочется. «Привет, Алён!» — помахала в экран подружка, заулыбавшись. «Привет! Я уже задолбалась и очень сильно соскучилась», — сказала я, всматриваясь в её лицо. «Я тоже соскучилась». — ответила Майка, выпитив нижнюю губу. — Жалуйся. Что случилось? — Случился переезд. Что непонятного? Устало пробурчала я, заваливаясь на кровать с телефоном в руках. Весь день перестановкой занимались и вещи разбирали. Не знаю, как завтра в школу пойду. — А, точно. Уже завтра? И как? Готова? — спросила Майка. — Не особо. — ответила я и громко вздохнула. «Ну как я там буду без тебя?» «Отлично будешь. Это я у тебя физику списывала, а не наоборот», махнула рукой на мои причитания подруга. «Да при чем тут физика?» «Очень даже при чем. Забыла? У нас завтра контрольная». Пришла очередь жаловаться Майке. «Да уж, ты хотя бы знаешь, что там у вас завтра, а я вообще понятия не имею, какие у меня уроки». Захныкала я, ожидая поддержки. «Сочувствую», — ответила подруга. «Что там, Макс?» — спросила про второго друга. «Не видела его сегодня. Говорил, что какие-то дела. Завтра расскажу». Пообещала Майка. «Хорошо. Тогда до завтра. Я с ног хвалюсь. Произнесла, широко зевая. «Пока. Люблю тебя. Приду к тебе во сне». Восклицала Майка, засыпая меня воздушными поцелуями. «И я тебя люблю. Встретимся во сне!» — пообещала и, поцеловав экран, отключила звонок. Спустя минуту я уже ровно засопела, проваливаясь в сон. А проснувшись, не могла вспомнить, что мне снилось. Так в неведении и отправилась вместе с мамой в школу. Оказалось, что она не так близко, чтобы можно было дойти пешком. Нужно было проехать три остановки». Я шла рядом с мамой и внимательно рассматривала все вокруг, надеясь запомнить дорогу и не потеряться в первый же день. Ведь назад мне нужно было вернуться самостоятельно. У мамы появились какие-то неотложные дела. И она почему-то была уверена, что я без проблем справлюсь и сама. Школа оказалась большой. Прежняя была раза в четыре меньше. Я все щелкала на телефон, планируя отправить фотки Майке и Максу. А еще так будет проще найти обратную дорогу. «Пошли! Нужно к директору сначала зайти!» Поторопила меня мама, когда я остановилась, чтобы сфоткать спортивную площадку. Я кивнула и спрятала телефон в карман. Поспешила за мамой, надеюсь, что мне повезет с классом, одноклассниками и учителями. Но уже в кабинете директора начались проблемы. «В нашей школе строгие правила!» «Ваша дочь должна носить форму. В таком виде я разрешу заниматься только сегодня. Завтра приходите в форме», — заявила директриса. «Хорошо. После школы поедем за формой, если вы подскажете, где ее можно приобрести», — улыбаясь, ответила мама. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы ответить в том же тоне, каким позволяла себе разговаривать директриса. Я лишь молча стояла в сторонке и ждала, когда же меня отправят в класс». Маргарита Семеновна, зайдите ко мне, тут новенькая ваш класс. Наконец произнесла она, нажав на кнопку селектора. Вскоре в дверях появилась хрупкая невысокая женщина в очках. Знакомьтесь, Данилова Алена, проговорила директриса. Здравствуйте, меня зовут Маргарита Семеновна, я ваш классный руководитель. Пойдемте, провожу вас и представлю одноклассникам. Любезно предложила она. Я согласно кивнула и поплелась за новой училкой. Спрашивать про то, какой предмет она преподает, мне не хотелось. Да и вообще не хотелось привыкать к новой школе. Единственное, чего мне хотелось на самом деле, так это вернуться назад в свой родной город, школу и класс. «Извините, позвольте прервать вас на пару минут», проговорила учительница, заглядывая в класс. «Да, конечно», — ответила ей другая. Так я оказалась в классе. Меня выставили на всеобщее обозрение у доски. «Дети, знакомьтесь, это ваша новая одноклассница», сообщила Маргарита Семеновна. «Думаю, она вам сама представится, а я не буду мешать». Так быстро ретировалась классуха, оставляя меня одну. Вздохнув, я окинула взглядом класс. «Меня зовут Алена». «Данилова Алена». Я переехала сюда из другого города. Пресно ответила я. И уже хотела продолжить, как наткнулась на насмешливый недобрый взгляд блондинки с прямой длинной челкой. Той самой, с которой столкнулась в субботу в магазине. Две остальные тоже были в этом классе. «Проходи, занимай любое свободное место», подтолкнула меня учительница, торопясь продолжить урок. «Меня зовут Валентина Степановна». «И у нас сейчас литература. После урока останься. Я бы хотела уточнить, совпадает ли программа». «Хорошо», – ответила я, проходя к единственному свободному месту, которое, как назло, находилось по соседству со знакомой троицей. «Девочки, надеюсь, вы подружитесь с новой одноклассницей», – добавила учительница, прежде чем забыть обо мне и продолжить объяснять тему. «Обязательно». Промурлыкала блондинка, недобро оскалившись.